Глава пятнадцатая Мажун и Дзяо уныло взирали на двух даосских монахов, которые отвешивали им низкий поклон, подметая при этом пол длинными желтыми рукавами. Все четверо стояли наверху широкой каменной лестницы, ведущей к высоким воротам даосского храма. Вниз по улице прошли двое. Один из них приподнял край черного капюшона и сиплым голосом крикнул монахам, «Наши амулеты продаются лучше, чем ваши глупые невежды». Другой загоготал, эхо его смеха, гулко разнеслось по улице. «В нашем квартале полным-полно этих бесстыдных грубиянов», — сказал пожилой монах, обращаясь к Дзяотаю, — «но мы не видели здесь никакого кукольника». — Во всяком случае, за последние десять дней у нас в храме не было ни одного посетителя, — заметил другой монах. — Мы днем и ночью молимся о дожде. — Продолжайте молиться, — не слишком почтительно бросил Мажун. Он подал приятелю знак, и они двинулись дальше, вниз по улице. Дзяо Тай окинул беглым взглядом ряд торговых лавок на противоположной стороне улицы. Все ставни были закрыты. Очевидно, как и в верхнем городе, они открываются всего на один час, рано утром, заметил он. Продают те немногие продукты, что у них имеются, потом снова закрываются. Кого же здесь можно расспросить о кукольнике и твоей девчонке? Не можем же мы стучаться в каждую дверь этого дурацкого квартала? «Это будет нелегко», — мрачно согласился Мажун. «Не видно даже ни одного уличного попрошайки. Уж они знали бы, поскольку в нормальное время являются большими любителями кукольных представлений». Дзяо пощипывал свои черные усики. Вдруг он спросил, «Ты не можешь получше описать мне, как выглядела эта обезьянка Юаня?» В таверне был такой полумрак, что я не успел ее рассмотреть. «Обезьяна Юаня? А почему она тебя интересует?» «Был у нее хвост. Был длинный и пушистый. Она обвивала им Юаня вокруг шеи. «Отлично! Значит, это древесная обезьяна!» — воскликнул Цзяо Тай. «Ну и что толку от того, что это древесная обезьяна?» озадаченно спросил Мажун. Дзяо Тай задумчиво поднял взор на храм. «Я полагаю, братец, — многозначительно произнес он, — что не мешало бы нам взобраться вон на ту пагоду. Зачем? Хочешь поразмяться? Посмотреть, где есть деревья, братец. Здесь их не может быть слишком много, поскольку для бедных людей этого квартала сад — непозволительная роскошь». Ныне бродячие артисты очень бережно относятся к обезьянам, которые с тарелкой обходят зрителей, собирая с них мзду, поскольку такие дрессированные животные обходятся им в кругленькую сумму. А значит, Юань постарался бы найти жилье там, где есть какое-нибудь дерево, чтобы обезьянка чувствовала себя привольно. Если бы это была земная обезьяна, дерево Юаню было бы не нужно земные обезьяны вполне счастливы если им разрешают скакать по мебели забираться под шкафы и кровати это их любимое занятие мажун медленно кивнул за годы проведенные совместно в зеленых лесах он убедился что дзиотай хорошо разбирается в животных он любил их приручать и изучать их повадки и нравы Они снова начали подниматься по каменным ступеням, Послушник провел их через центральный дворик ко входу в девятиярусную пагоду за главным храмом. Под и чертыхаясь, двое друзей карабкались по крутой узкой лестнице. Однако, добравшись до платформы девятого этажа, они обнаружили, что горячая дымка, висевшая над морем крыш, несколько рассеялась, и теперь весь квартал был перед ними как на ладони. Они заметили только одно зеленое пятно за храмом там где не было ничего кроме трущоб за ним на высоком шесте безвольно свисал одинокий стяг служивший обозначением военного поста пойдем к этому зеленому пятну братец сказал дяо тай видишь крыши вокруг него образуют квадрат И они несколько выше, чем у других домов. Я думаю, что это один из старинных особняков, оставшихся еще с тех времен, когда этот квартал был центром города. Ныне в большинстве подобных домов нашли себе пристанище с дюжину или более бедных семей. Правильно. Именно в таком месте и должен был бы поселиться Юань. Давай-ка прикинем, как нам лучше туда пройти». Мажон перегнулся через балюстраду и начал всматриваться в лабиринт простирающихся далеко внизу узких улочек и переулков. «Вначале нам надо направиться вон на ту маленькую площадку за храмом, потом пойти по той извилистой дорожке, а затем свернуть влево по прямой аллее. Если придерживаться этого маршрута, мы не должны сбиться с дороги». В приподнятом настроении они начали свой долгий путь. Однако после получаса скитаний по грязным улицам они снова приуныли. Чем дальше они забирались, тем беднее выглядели дома, и им не попадалось никого, у кого можно было бы спросить дорогу. Наконец, на углу они заметили старуху, закутанную в лохмотья Она рылась в вонючей помойке в поисках объедков. Она сказала, что не видела поблизости никаких бродячих кукольников или акробатов, но подтвердила, что через три улицы действительно имеется большой старый дом. «Он очень вместительный», — добавила она, — «и в него вселилось несколько семей, однако там нет никаких деревьев, передний двор в запущенном состоянии, там мы оставляем наших умерших, пока за ними не приходят трупоносы». Она смахнула с вспотевшего лица засаленную седую прядь и добавила, «Нам повезло, здесь много трупоносов. Они хорошие люди, умеют призывать души умерших, а еще у них есть амулеты, предохраняющие от всех болезней». Дзяо Тай поблагодарил ее, и они отправились дальше. На следующей улице им попалась группа трупоносов, человек из десяти. В их компании был еще один человек в длинном платье, из дорогой парчи и в высокой шапке из черного шелка. «Эй, вы, доктор!» — окликнул его Мажун. «Что вы здесь делаете?» Доктор Лю что-то сказал стоявшему рядом с ним высокому человеку в капюшоне, потом подошел к двум приятелям и вежливо ответил — Меня только что вызывали к двум молодым женщинам, офицер, он в том большом старом доме. К сожалению, я ничего уже не смог поделать. Они были при смерти и скончались у меня на глазах. Мажун побледнел. Он почувствовал, как внутри все у него сжалось. — Ты имеешь в виду двух дочерей Юаня? — спросил он. — Юань? Разве их звали Юань? Обратился он к высокому человеку в капюшоне. Тот только пожал плечами под длинным черным балдахином. «Покажите нам это место, доктор», — приказал Дзяо Тай. «Не думал, что вы проявляете такую заботу о бедняках». «Я отношусь к своей профессии со всей серьезностью», — холодно произнес доктор. «Если вы настаиваете на том, чтобы проверить истинность моего диагноза, следуйте за мной». Они пошли дальше, толпа трупоносов следовала за ними. Через некоторое время высокий человек в капюшоне приблизился к Дзяотаю и сказал, «Я узнал вас, господин офицер, это вы приказали обезглавить четверых наших товарищей на площади». «Ты тоже лишишься головы», — сказал ему Дзяотай, — «за значительно меньшее прегрешение. Будь осторожнее, мой друг». Тот несколько замедлил шаг, и Дзяо Тайра слышал, как он что-то шепчет остальным. На следующей улице к ним присоединилось еще около дюжины людей в капюшонах. Они начали что-то оживленно обсуждать между собой приглушенными голосами. Мажун оглянулся и посмотрел на них. Через щели в капюшонах их глаза сверкали нескрываемой злобой. Он подтолкнул друга локтем. Дзяо держал руку на рукояти меча. Он тоже обратил внимание на их враждебное поведение. «Вот мы и пришли», — сказал доктор Лю. Он остановился у полуразрушенных ворот. Сквозь осыпавшуюся штукатурку виднелись источенные временем кирпичи, но обитая гвоздями дверь выглядела вполне новой. Лю указал на деревянный засов. Двое трупоносов сняли его и распахнули дверь. Следом за доктором Мажун и Дзяо Тай прошли внутрь. Трупоносы оставались снаружи. Их черные капюшоны заполонили всю узенькую улочку. Мажун подошел к двум неподвижным телам, лежащим на куче отбросов у входа в большую полутемную прихожую. Он облегченно вздохнул. Покойницы были ему совершенно незнакомы. «Воздух здесь отравлен», — раздраженно сказал Дзяо Тай доктору. «Трупоносы должны расчистить это помещение». «Пойдите и прикажите им, офицер, а я должен откланяться, у меня есть и другие дела». «Не слишком большое удовольствие повстречать тебя», — с кислой миной заметил Мажун. «Я бы посоветовал вам быть осторожнее, офицер», — ядовито сказал доктор Лю. «В наше время я могу вам еще понадобиться». «Если мы заболеем», — бодро возвестил Дзяо Тай, — «мы обратимся к нашему судебному врачу. Он будет несказанно рад для разнообразия обследовать живое тело». Доктор Лю развернулся и, не сказав больше ни слова, вышел вон. Два друга направились дальше, по длинному узкому коридору. Несколько дальше крыша прохудилась, и сквозь большой проем над их головами виднелось безоблачное небо. Окон в коридоре не было, а стены, хотя и были покрыты плесенью, выглядели весьма внушительно. В конце коридора имелась еще одна дверь. Дзяо Тай попытался отворить ее, но она не поддавалась. Он приложил ухо к деревянной поверхности. С противоположной стороны доносилось невнятное бормотание. Вдруг сверху раздался хриплый голос. «Попались грязные псы!» Голова в капюшоне взирала на них из проема в крыше. Раздался свистящий звук. Стрела пронеслась возле самой головы Мажуна. «Назад, к воротам!» — прошепел Дзяо что из мочи они понеслись по коридору. Мажун перескочил через трупы двух женщин и дернул дверь. Она не поддавалась. «Мы в ловушке!» — прошептал Дзяо Тай. «У этих ублюдков есть луки, и они могут подстрелить нас через дырку в крыше, как домашних уток. Давай взломаем другую дверь и пробьемся сквозь толпу негодяев». «Кто знает, какое оружие может быть скрыто у них под этими проклятыми балдахинами», — возразил Мажун. «И их сорок против нас двоих нужно действовать не силой, а выбрать правильную стратегию, братец. Помоги мне снять эту кольчугу». Он прошептал на ухо Дзяо Таю несколько наставлений, потом крикнул сквозь дверь. «О чем вы только думаете, ублюдки? Наши солдаты сделают из вас отбивные!» Трупоносы в ответ громко заржали. «Мы тщательно завернем вас обоих в холст!» — крикнул кто-то. «Никто вас не узнает, и никому до вас не будет дела!» «Давайте обсудим этот вопрос!» — крикнул им в ответ Мажун. «Мажун!» он помогал дзиоттайо натягивать свою кольчугу на одну из мертвых женщин после того как дзиотай водрузил ей на голову шлем мажуна тот подхватил ее под мышки и поднял дяотай вонзил острье меча ей в шею прямо под самый шлем «Извини, старушка», — пробормотал он. Затем он направился к проему, подталкивая вперед безжизненное тело, повисшее на острие меча, рукоять которого он сжимал обеими руками. Мажун, который остался в одних кожаных штанах и нижней рубашке, быстро осмотрел запор на двери. С ним все было в порядке. Обернувшись, он увидел, как две стрелы вонзились в мертвую женщину. Дзяо отпустил труп, который рухнул на землю, подошел и низко над ним склонился. Одна стрела ударила его в спину, другая скользнула по шлему. Он вскрикнул и рухнул на труп женщины, потом замер. «Покончено с обоями!» — крикнул кто-то с крыши. Мажун, который стоял, плотно прижавшись к стене у самой двери, услышал звук снимаемого засова. Дверь распахнулась, и внутрь вошел человек в капюшоне. Мажун крепко ухватил его сзади, левой рукой за горло, и глубоко вонзил свой меч ему в правый бок. Практически одновременно он пинком захлопнул дверь. Опустив бездыханное тело на землю, он закрыл запор. «Что случилось?» — донеслось снаружи. Мажун накинул на плечи черный плащ своей жертвы, а имевшийся при нем кинжал заткнул себе за пояс. Накинув на голову капюшон, он подбежал к Дзяотаю, неподвижно лежавшему на мертвой женщине, — «Помоги мне выбраться!» — крикнул он, обращаясь к тем, кто был наверху. Две головы в капюшонах появились у отверстия на крыше. Потом спустили легкую бамбуковую лестницу, и Мажун ловко вскарабкался по ней наверх. Люди в капюшонах, вооруженные луками и стрелами, сидели на узком коньке крыши. Мажун удовлетворенно отметил, что скат находится с задней стороны крыши. В чем... Начал самый высокий из них. Мажун сильно толкнул его и отправил вверх тормашками в пролет. Распахнув плащ, он выхватил кинжал, который позаимствовал у убитого им в коридоре, и за всех сил вонзил его в живот второму трупоносу. Поплотнее запахнувшись в плащ, он осторожно направился вдоль конька к маленькой плоской площадке, обозначавшей задний вход в коридор. Дор, увидев пару дюжин людей в капюшонах, толпившихся внизу в маленьком садике, он крикнул «Разбегайтесь! У главных ворот солдаты!» Они колебались не более мгновения. Услышав громкий стук, вобитый железом ворота, они помчались к садовым воротам. Мажун поспешно пробрался назад вдоль конька крыши, Он вздохнул с облегчением, когда благополучно оказался над главным входом. «Солдаты у задних дверей!» — крикнул он. «Но пока никого еще нет на соседней улице. Если поспешим, можем спастись!» До него донеслась смесь возгласов и проклятий. Он быстро окинул взглядом черную толпу. «Доктора Лю?» Среди них не было. Он направился к проему в крыше и соскользнул вниз по бамбуковой лестнице. К тому времени Дзяо Тай уже успел снять кольчугу Ма Жуна с мертвой женщины и завернул ее вместе с шлемом в свой шейный платок. Теперь он облачался в черный балдахин высокого трупоноса, которого Ма Жун сбросил в коридор. Голова этого человека была неестественно повернута в сторону. «Накинь капюшон на голову и пошли», — сказал Мажун приятелю. Они взобрались по лестнице и обозрели окрестности. Все трупоносы куда-то разбежались. Пробравшись вдоль конька крыши, они спрыгнули в сад. От ворот открывался путь в узкую аллею. А теперь к военному караулу рявкнул Мажун. На соседней улице им попалось четыре трупоноса. «Ребята, с какой стороны солдаты?» — спросил Дзяо Тай. «Повсюду скрывайтесь!» Четверо трупоносов оттолкнули их и метнулись в боковую улочку. У них ушло немало времени, прежде чем удалось отыскать военный патруль. По пути им постычался только один человек в штатском. Он быстро отскочил в сторону, когда увидел приближающиеся к нему две высокие фигуры в капюшонах. Они сбросили плащи и колпаки только когда оказались во дворе маленькой гостиницы, где стражники устроили свой штаб. Дзяо Тай с Мажуном... Разделись до гола и уселись на каменный пол. Пока два солдата окатывали их холодной водой, двое других окуривали их одежды и оружие над жаровней с ароматическими травами. Дзяо к своему удовольствию узнал от начальника караула, что здесь имеется оседланная лошадь. Это было одно из требований, которые они с Мажуном установили на случай тревоги. В дневное время у каждой караульной службы должна быть наготове лошадь для доставки посланий, а в ночное время несколько сигнальных ракет, которые рассыпались разными цветами». Дзяо приказал начальнику караула направить конного посыльного оповестить все ближайшие посты, чтобы собрать сотню человек и устроить отлов трупоносов в этом квартале. — Арестовывайте всех, у кого при себе есть оружие, — добавил он, — а всякого, кто попытается оказать сопротивление, уничтожайте на месте, остальных доставьте в главное судебное управление. Он сморщился от боли, когда Мажун приклеил ему на спину промасленный пластырь. Железные звенья кольчуги, конечно, смягчили удар стрелы, но все же она глубоко вошла ему в спину. «Тебе повезло, что это была обычная деревянная стрела», — заметил Мажун. «Если бы это была новомодная стрела с железным древком, она бы вонзилась в тебя как следует. Я уже сотни раз говорил, что теперь, когда вошли в обращение новые арбалеты, у кольчуги и спереди, и на спине должны быть железные пластины. Но эти упрямые болваны считают, что подвижность важнее безопасности». Снова облачившись, они на скорую руку перекусили с начальником караула, потом вышли из гостиницы и направились в район трущоб. Очевидно, туда уже дошли слухи, что поблизости была какая-то заваруха. Тут и там люди отворяли окна и обеспокоенно осматривали мрачную улицу. Справляясь повсюду о дороге, они, наконец, добрались до большого дома в узкой, но довольно чистой аллее. Покосившаяся калитка была распахнута. В переднем помещении было абсолютно пусто, штукатурка облупилась, но пол был подметён, мусора и пыли не было. Они осмотрели дверные проемы слева и справа, очевидно, двери сняли уже давно и использовали их для растопки. Никого поблизости пробормотал Дзяотай тихо, остановил его Мажун поднятием руки. В глубине помещения кто-то играл на флейте. Они прошли через зал и распахнули двойные двери, после чего оказались в просторном, но запущенном саду. Среди зарослей травы виднелись персиковые и апельсиновые деревья. По правую и левую руку тянулись длинные коридоры, ведущие к высокому зданию. Это и было то самое квадратное сооружение, которое они видели с вершины пагоды. Мелодия флейты отсюда слышалась еще отчетливей. Было ясно, что играет мастер, мелодия была бодрой, с четким ритмом. Наконец добрались, сказал Дзяотай. Он указал на маленькую обезьянку, которая висела на хвосте прямо у них над головами, внимательно рассматривая пришельцев круглыми коричневыми глазками. Дзяотай заурчал, пытаясь заставить обезьянку спуститься. Мажун же Помчался прямо по левому коридору. Красный лак на низкой балюстраде облупился. Очевидно, этот дом был покинут много времени назад. Нагнав его, Дзяотай сказал, «Надеюсь, что твоя баба дома. Я готов заняться ее отцом и сестренкой, пока ты будешь обжиматься с ней в уголке. Ты вполне это заслужил». Мажун расплылся в довольной улыбке. Подобное замечание, исходящее от его молчаливого приятеля, было высшей похвалой. Войдя в высокое здание, они остановились. За полукруглым дверным проемом им предстало Очаровательное зрелище. Юань играл на длинной флейте. Он сидел на табурете в просторном помещении с высокими потолками, в котором не было ничего, кроме простой деревянной скамьи и бамбукового чайного столика в углу. Коралл в длинном не спадающем платье танцевала на носках крошечных расшитых туфелек, изящно помахивая длинными рукавами. За ее спиной имелось круглое дверное отверстие, через которое виднелся крошечный сад, где среди изящно расположенных камней росло несколько стройных стволов бамбука. После только что пережитых кровавых событий подобная умиротворяющая сцена казалась относящейся к совершенно иному миру. Они наблюдали, затаив дыхание. Наконец Мажун прошел внутрь и откашлялся. Юань опустил флейту. Вскинув брови, он посмотрел на пришельцев. Потом поднялся и вышел им навстречу. Слегка поклонившись, он спросил, чем мы обязаны столь неожиданному визиту. — Ваша дочь Синеглазка здесь? — поспешно спросил Мажун. Юань кинул его задумчивым взглядом. «Нет», — ответил он, — «она вышла примерно полчаса назад. Присаживайтесь». Он указал на скамейку и через плечо бросил дочери. «Принеси-ка нам чайник, коралл». Мажун никак не мог сообразить, как им лучше объяснить, зачем они пришли. Считая, что сразу перейти к делу будет слишком невежливо, он подергивал усы и решил пока ограничиться ничего не незначащим замечанием, Тут нам попалась банда трупоносов, которые натворили неприятностей. Вы ничего об этом не слышали? Нет. Впрочем, они становятся совершенно несносными. Организовали нечто вроде братства и заставляют покупать свои поддельные амулеты, уверяя, что их владелец становится неуязвимым при этом несут всякую чушь, что чума — это явный знак того, что небо отняло у императора его мандат на управление империей и скоро предстоит смена династии?» Он пожал плечами. Ну и что из этого? Всегда будут правители и подданные, а подданные всегда будут в убытке, верно? поддакнул Цзяотай. Видя обескураженное выражение на лице Мажуна, он решил взять инициативу в свои руки и продолжил: "Мы пришли сюда по поручению нашего хозяина, верховного судьи. Он хочет немедленно видеть вас, господин Юань, а также и вашу дочь Карал". «Неужели?» — медленно произнес Юань. Коралл вернулась с чайником в руке. Она придвинула к ним маленький чайный столик и налила две чашки чая. Мажун отметил про себя, что она весьма миловидная девушка, но ей не гордой, независимой красоты, которая была у ее сестры. «Два этих господина хотят доставить нас в губернаторский дворец», — сообщил ей отец. Она испуганно прикрыла рот рукавом. «Наш хозяин хотел бы задать вам несколько вопросов», — поторопился успокоить их ма -Жун. «А как быть с обезьяной?» — спросила она отца. «Она никуда не убежит», — заверил ее отец. «Она еще не успела познакомиться с окрестностями и не решится покидать этот сад. Когда Синеглазка вернется, она присмотрит за ней. Пошли». Пока они шли по коридору, Юань взмахнул рукой и сказал, «Как вы можете догадаться, некогда это был великолепный особняк, но владелец уже много лет назад переехал в верхний город». Сюда вселилось несколько семейств, но потом они покинули дом, поскольку, по их словам, здесь обитают привидения. Он пожал своими узкими плечами, правда, лично мне пока никаких призраков не попадалось, а зал очень удобен, чтобы коралл могла там танцевать, ее же сестра может заниматься фехтованием в саду. Когда они выходили на улицу, мимо проходила вооруженная до зубов военный патруль. Отлов трупоносов начался.